Как хорошо оторваться от суеты повседневности земного бытия и оказаться в тишине в сердцевине Вселенной, среди разноцветно мигающих, в к себе приглашающих созвездий, среди серебряного лунного потока, рекою струящегося в берегах темноты. Тишина, пустота, только изредка промелькнет комета, Звонко лопнет, как оборванная струна, и опять тишина. А потом из подволь откуда-то, невнятно, ароматно, волнующе, начинает зарождаться музыка Моцарта, способная творить чудеса. А вслед за Моцартом, по Млечному пути, походкой неутомимого пилигрима, шагает бессмертный бах, сверкает звездной пылью на башмаках, истершихся на перекрестках вечности. Какое это счастье — быть причастным к людям, оставившим след на земле и вдохновившим тебя на лирический подвиг. Пастух всю ночь не спал, смотрел в окно, где за решеткой стояли стада созвездий, мигающих теплыми добрыми глазами. А рано утром, когда на смену стадам созвездий приходили стада туманов, пастух вселенной шел в осенний больничный сад, где находилась крытая беседка. Молодые больные и пожилые, одетые в однообразную полосато-аристанскую одежду, в течение целого дня попеременно сидели в той беседке, блаженно жмурились, подставляя последним жарким лучам бледно-сизые лица, измождённые болезнями и подземной каторгой. В этом осеннем саду пастуха интересовал какой-то странный гербарий, как сказал один доходяга, от нечего делать, наблюдавший за ним. Пастух то и дело приседал на корточке и поднимал желто красные листья. — А че ты всё пялишься? — заинтересовался доходяга. «Гербарий, что ли, хочешь собрать?» «Гербарий, угадал». «А зачем он тебе этот самый герб Арий?» спросил доходяга, из-за плохого дыхания разрывая слово «гербарий» пополам. «Ты хоть сам-то понял, что сказал?» «Герб Арий», удивился пастух. «Древний Арий». Это предки славян, покорившие силы Вселенной. Это была цивилизация бессмертных людей-богов, которые владели временем и пространством. Они могли свободно перемещаться в параллельные измерения. Глаза у доходяги полезли на лоб. «Чего ты несешь, пастух? Я тебя про листья спрашиваю». Замкнувшись на какое-то время, сказочник помалкивал, изучая витиеватые прожилки листа, словно древние знаки. А листок-то непростой. Он посмотрел на солнце через листовую позолоту. Видишь, нет? А что там? Доходяга прищурился. Ни хрена не вижу. Эх ты! Слепошарый глядела дом. Это ж треугольное письмо. Доходяга что-то вспомнил и грустно улыбнулся. Треугольники, помню, мать рассказывала. Во время войны так ждала, так ждала. Мамки, бабушки моей, они тогда казались золотыми. Так они золотые и есть, понимаешь? В них заключена загадка золотого треугольника. Пристально глядя на него, доходяга нахмурился. «Извини, я пойду, у меня процедуры». «Дуры у тебя, не процедуры», — огорчился пастух. «Что мы за люди? Ни родной истории, ничего не знаем». Самозабвенно, совсем не замечая окружающих, Он бродил по осеннему саду густо оплетенному стальной колючей проволокой и опять и опять наклоняясь, приседая на корточке, рассматривал золотые треугольные конверты, которые под ноги щедро швыряли почтальоны деревья. А потом подходила к нему медсестра, напоминала о процедурах, о московской комиссии. Пастух возвращался в палату и говорил во время очередного свидания с профессором, похожим на крестного отца. «Люди у нас, как бараны, и черта не видят». «А что им надо видеть?» – заинтересованно спрашивал профессор. «Что это за листья?» «Листья? Ага, как бы не так. Вы только посмотрите». Пастух мироздания вдруг начинал возмущаться. И заключенные, и вольно-наемные, и здоровые, и больные все спокойно шагают по золоту этих загадочных писем. Люди спокойно лузгают семечки, курят, плюются, болтают о своих болячках. И никому, никому в башку прийти не может, что эти треугольные письма таят в себе разгадку одной великой тайны. Вот посмотрите, это что, треугольный конверт? Разве нет? Профессор смотрел на осенний гербарий. Конверт. Грустно соглашался. И что там интересно? Пастух мироздания читал пометки на углах треугольника. Байкал. Белуха. Мера. Понимаете вы или нет? Или звание ваше было, простите, куплено? У вас же там все продается на каждом шагу. Простите, а что я должен понять? Отвернувшись к окну, пастух помолчал. «Когда-то было чудное местечко на земле, страна под названием Ирия. Это был волшебный райский сад. А что мы имеем теперь? Полюбуйтесь!» Пастух показал за окно, выходящее в сырой больничный сад. За решеткой, за больничным садом, за перевалами – Потихоньку умирало обескровленное солнце. Свет его становился болезненно бледным, дрожащим. Зато прохладный сумрак поднимался, укреплялся на мохнатых лапах. И вдруг пастух услышал за спиною. «Я тебя хорошо понимаю, сынок. Иди, готовься. Скоро будет выписка».